Глава 43. Ее тело было сковано ужасом, хотя Сесили и не знала, в чем причина. Потом звук повторился. Рев, как будто над ними летел реактивный самолет. В стенке палатки бился ветер. Элис застонала. Ее стон потонул в реве. «Что, черт побери, происходит?» «Ужасный буран». «Сегодня мы никуда не идем», — сказала Элис. Сесили поуютнее устроилась в спальнике. Шесты палатки гнулись под напором ветра. Она вскрикнула, когда крыша палатки ударила ее по макушке. «Ведь этого не было в прогнозе, правда? Мы в безопасности?» Элис отпила воды из бутылки. «Да, но нам нужна еда и вода. Проклятие, где моя походная печка?» «Печки у них не было. Придется обойтись без нее, пока кто-нибудь за ними не придет». Сесили изо всех сил старалась хотя бы внешне оставаться такой же спокойной, как ее соседка, однако внутри у нее все сжималось от страха перед бураном. В ту секунду, когда вой ветра стих, они услышали голос снаружи. «Девочки!» Элис подскочила к клапну и быстро расстегнула молнию. «Посторонитесь!» — произнес голос. Сесили подтянула к груди колени, сдвинулась в дальний угол палатки и оттащила в сторону спальник. Это был Чарльз, его сопровождали Дуг и Зак. Все были густо усыпаны снегом. «Чарльз, все в порядке?» — спросила Сесили. «Мы ничего не можем поделать, кроме как ждать, когда уляжется ветер. Нам было бы теплее, если бы мы держались все вместе. А это никак не повлияет на твою миссию?» Несколько часов в палатки в обществе своей команды во время Бурана никак не отменяет альпийский стиль. «Поверь, я такими вещами не рискую». «Вот и хорошо». Теперь, когда Чарльз был рядом, Сеселя ощущала себя в большей безопасности. «Так плохо?» — спросила Эли удуга. Тот кивнул. «Может стать концом нашего рывка к вершине». «Что? Ты мне этого не говорил». «Чарльз, ведь ты не сдаешься, да?» — спросил Зак. «Если ты не сдаешься, то и мы тоже». «Это мое решение», — сказал Дуг. Чарльз, свернувшийся как медведь в спячке, все равно, казалось, занимал почти все пространство палатки. В прогнозе Бурана не было. Он устремил мрачный взгляд на Дуга, но тот промолчал. Не представляя, откуда могла взяться такая дурацкая ошибка. Выпрямился, ударился головой о крышу и скинул с нее снег. «Но прояснится обязательно, я точно знаю». Сесиль промолчала. Пусть Чарльз и легенда альпинизма, но даже он не может управлять погодой. Как бы сильно не хотел этого. А если он не дойдет до вершины, то ей не о чем будет писать статью. Дуг подтащил к себе рюкзак и стряхнул с него снег. Достал два больших термоса и передал один Элис, чтобы она разлила чай по чашкам. Затем вытащил пакеты с дегидратированной едой. Делать особо было нечего, кроме как есть, пить и ждать. Сесили то и дело касалась щекой желтого пластика, ее ноги были прижаты рюкзаком Дуга. Элис с Заком сидела на другой стороне, Чарльз у входа. Разговор, когда на то была возможность, крутился вокруг Гранта. «Мне этот тип всегда не нравился», — сказал Зак. «Может, он и замечательный кинорежиссер, раз ты, Чарльз, его выбрал, но я этого не заметил». Чарес забросил в рот горстку жареных орешков и захрустел ими. Гранд слишком хорошо разрекламировал свое мастерство. Что поделаешь, я всегда лучше оценивал горы, чем людей. Ветер бился в палатку. Они услышали треск, это мог быть гром, или другая палатка обрушилась, или лед откололся от скалы, и Сесили закричала. Все прижались друг к другу, а пластиковые стенки продолжали содрогаться. «Что-то все это не сулит ничего хорошего», сказал Зак, сопровождая свои слова нервным смешком. Дуг достал телефон. «Совсем плохо. Боюсь, это конец нашего восхождения на вершину». Чарльз выхватил у него телефон. Посмотрел на экран, но изображение не менялось, даже несмотря на то, что он в гневе стучал пальцами по дисплею. «Черт побери, Дуг! Это же скриншот, а где прогноз в реальном времени?» «Я не смог получить последнюю сводку», — сказал Дук совершенно спокойно. «Сейчас Мингма пытается получить ее в своей палатке. Но смотри, через пару дней будет окно. Слишком поздно для команды, а вот ты сможешь пойти дальше». «Это что, серьезно? Мы идем вниз?» — спросил Зак, изумленно вылупив глаза. «Да», — сказал Дук, — «как только Буран закончится». Сесиль ждала, что проснутся какие-то эмоции, облегчение или разочарование, или грусть, но ощутила только пустоту. Вся ее энергия истощилась. Элиса бодряюще похлопала ее по колену. «Все будет хорошо. Может, ты все равно об этом напишешь». «Продолжение неудавшегося восхождения», — сказал Зак. «Ох, не знаю». Сесили покосилась на Чарльза, пытаясь прочитать выражение его лица. Если он не передумает, у нее всего-то и останется, что продолжать размещать посты в блоге. Чарльз погладил свою бороду, его губы были плотно сжаты. Взгляд голубых, как лед глаз, был устремлен на Сесили. Есть еще время, чтобы понять, что происходит. На горе ничего не закончено, пока не закончено. Его голос звучал тихо. И все же неудача иногда бывает не худшим из последствий. Ведь так, Сесили? Может, ты расскажешь нам, что на самом деле произошло с тобой на Сноудене?» Сесили захлопала глазами и ответила после крохотной паузы. «В каком смысле?» «Думаю, тебе было бы полезно поделиться с нами». «Да, пожалуйста, Сесили, расскажи. Ты же знаешь, что мне всегда нравились твои статьи», — сказала Элис. Дуг поерзал на месте и поморщился. Зак улыбнулся ей. Чарльз продолжал сверлить ее взглядом, и она сдалась. Спрятаться было негде. Сесили глотнула чаю. «Ладно. В общем, Сноуден». Даже от того, что она произнесла название, перехватило дыхание. Однако новый порыв ветра помог это скрыть. Сесили выждала в надежде, что Буран разъярится и позволит ей соскочить с крючка. Но Манаслу, кажется, тоже хотела послушать. Ветер стих. Я участвовала в национальном испытании «Три вершины» вместе со своим бывшим Джеймсон. Нужно было подняться на три самые высокие вершины Шотландии, Англии и Уэльса за 24 часа. Пояснила она исключительно для Зака. Джеймс вел меня, потому что у него была квалификация альпиниста. Это испытание очень популярно. «Все это хитроумный план. Глупо даже пытаться», — пробормотал Дук. Сесили кивнула. «Люди недооценивают его. И я тоже недооценила. Это было в октябре, вскоре после того, как ты, Чарльз, объявила своей миссии. Забавно, как получается. Тогда я о тебе только услышала, и вот я здесь». «Счастливая череда событий. Продолжай». К тому моменту, когда мы добрались до Сноудена, Я была абсолютно без сил. Сначала было восхождение на Бен Невис и Скофул, а потом мы всю ночь ехали. Я практически не спала, хотя была на заднем сиденье, и не ела. Прогноз для Сноудена был не очень хорошим, но неплохим. Это же Уэльс, там всегда мерзкая погода. В озерном крае у меня промокли ботинки, поэтому Джеймс посоветовала мне сменить их на кроссовки. У нас было три часа, чтобы подняться на вершину, и уложиться в отведенные сутки. Джеймс не сомневался в успехе, несмотря на мою дикую усталость. По его настоянию мы свернули с маршрута у указателя на Крепгох. Он сказал, что так наше восхождение будет более престижным. «Крепгох, что это?» — спросил Зак. «Знаменитый маршрут к вершине по хребту. Там много скрэмблинга, а идти нужно по узкой кромке». При обычных условиях это не так уж тяжело, но при плохой погоде может стать смертельным. Ведь ты знаешь об этом, да, Дуг? «Скрэмблинг. Вид передвижения в горах». Сесили перевела взгляд на руководителя экспедиции. Его зубы были стиснуты, на скулах играли желваки. Она нахмурилась, но все же продолжила. «Вот так, когда мы подошли к хребту, непогода разыгралась вовсю. Проливной дождь, сильный ветер, град. Я тогда впервые столкнулась со скрэмблингом. И, как я уже сказала, на мне были хлипкие кроссовки. Джеймс продвигался чуть быстрее, поэтому я предложила ему идти дальше, а сама повернула обратно. Не хотела, чтобы он провалил испытание. Я изо всех сил пыталась найти основной маршрут вниз, но была дико уставшей и каким-то образом оказалась в ловушке, из которой не было пути ни вверх, ни вниз. Ветер, бушевавший вокруг палатки, как будто перенес ее на хребет. Сесили на мгновение закрыла глаза, а когда открыла их, опустила взгляд на руки. Я замерзла, ладони саднили. я сильно поцарапалась, когда цеплялась за скалы. Карниз, на котором я стояла, был уже моей стопы. Я практически балансировала на цыпочках. Все мышцы дрожали от напряжения. Я не могла шевельнуться, меня парализовал страх. «Если упаду, то погибну». Сигнала на телефоне не было, а из-за ветра никто не услышал бы мои крики. «И что ты сделала?» — спросил Зак. Сесили помолчала. В большинстве случаев она старалась скомкать конец истории и рассказывала его быстро и без подробностей. Однако здесь, в палатке, в окружении настоящих альпинистов, должна была рассказать всю правду. «Мне повезло». Слава Богу, на хребте оказался еще один альпинист. Женщина. Она заметила меня и стала пробираться ко мне. Увидев, что я застряла и охвачена отчаянием, осталась со мной и стала посылать экстренные текстовые сообщения горноспасательной команде. Я даже не знала, что существует номер для таких сообщений. До такой степени я была не подготовлена. Потом она дала мне запасную куртку и вместе со мной дожидалась прибытия спасателей». Она постоянно говорила со мной, рассказывая об альпинизме и о своей жизни в Северном Уэльсе. Помогала мне сохранять спокойствие, и я многому научилась от нее. Но погода ухудшалась и опускалась темнота. Она начала нервничать. Обследовала окрестности и все же нашла путь, по которому я смогла бы слезть с карниза. Давала очень четкие ясные указания, протягивала руку, просила сделать крохотный шажок вправо но я не могла. И тогда она перебралась ко мне. А когда сделала это? Сесили судорожно втянула в себя воздух, ее руки дрожали. Эмоции прорвались через преграду усталости. Печаль, чувство вины, сожаление, но и облегчение от того, что она наконец-то рассказывает всю историю. Она должна сделать это в память о Кэри. Возможно, они, зажатые в третьем лагере, Единственные люди на земле. Ей нужно произнести слова вслух, чтобы сделать признание. «Сесили, ты в порядке?» Элис протянула к ней руку. Сесили отстранилась как можно дальше. Она не нуждалась ни в чьем утешении. Пока. А когда она это сделала, карниз под ее ногой осыпался. Я видела, как все это случилось — Она была всего в нескольких футах от меня, но я ничем не могла помочь. Она услышала ее крик. Женщина начала падать, и падение уже нельзя было остановить. Тошнотворный звук удара тела Кэрри о землю навсегда останется с Сесили. От нее всего-то требовалось сделать один маленький шаг. А вместо этого она умерла мгновенно. Я была в шоке. По телу разлился адреналин, и я начала двигаться. Перебралась на тот маршрут, который она указала. Я и раньше могла это сделать. В кармане куртки, что она дала мне, я нашла свисток. Стала дуть в него. Ничего другого придумать не получилось. Я дула и дула в него. Вот так спасательная команда и нашла меня. Джеймс написал об этом статью. Изобразил меня героиней, которая оставалась рядом с ней а потом заставила власти поднять ее тело. Испытывая стыд, она свесила голову. Он не подозревал о том, что именно я была причиной ее гибели. Я! Я убила ее!» Сесили спрятала лицо в ладонях. На горе действительно присутствовал убийца. «Она сама».